Глава десятая Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов. Федор жил в маленькой избенке, с двумя окнами на дорогу. Он вылезал в нее, согнувшись очень осторожно, точно боялся поднять с чай потолок с крышей вместе. В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек и великий труженик. Работал играючи, красиво. Огол кузницы зимой всегда толпился народ, смотрели, от чего делать. Любо глядеть, как он, большой, серьезный, точно бессильными ударами молота, манет красное железо, выделывая из него разные штуки. В голом раке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо веди. Так его ласково называли в деревне, его любили, крепко. Легко играет молот мастера тут, тут, тут, вслед за молотом бухой твердила под бастерье, кувалда молотобойца Ух, ах, ух, ах! Эдя обладал редкой силой, но говорить об этом не любил, стеснялся. Его спрашивали Эдя, а ты бы мог, например, быка поднять? Федя спущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно Брось, что ты, дурак, что ли? Он носил длинную холчевую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле. Он был прекрасен. По праздникам Ведя аккуратно добивался, пил один. Летом в огороде, в подсолнухах, Смерва из подсолнухов играя на солнышке, залетала в синее небо пустая бутылка. Потом слышался могучий вздох, И появлялся Федя большой и страшный. Выходил на дорогу и, нагнув по голову, громко пел «В голове моей мозг высыхает, хорошо на родимых полях Будет солнце сиять надо мною, вся могилка потонет в цветах» Он сдал только один этот куплет Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал «Кто первый? Подходи!» А утром на другой день грозный Федя Ходил с виноватым видом вдоль ограды И беседовал с супругой «А Литов куда? Куда девало?» Спрашивал Федя Из избы через открытую дверь Вызывающие отвечали «У меня подъебка ебкой Хозяин!» Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал Потом говорил участливо «Смотри, не обрежься!» «А то упадет желтая кровь!» а, да. «В избе выразительно гремел ухват!» «Федя торопливой рассой отбегал к воротам!» «На крыльце с колюкой или ухватом» «В руках появлялась хавронья!» «Бойкая, крупная баба!» «Федя, не шутя, предупреждал ее!» а, «Ты брось эту воду, сразу за к хвататься. «А то я когда-нибудь отобью руки-то!» «Бык какаянный!» «Пень грустный!» «Мучитель мой!» Неслось в чистом утреннем воздухе Федя внимательно слушал Потом, улучив момент, когда жена переводила тух Предлагал «Свой сегодня-нибудь у тебя здорово выйдет» Хавроне тигрица кидалась к нему Федя не спеша перебегал через улицу Усаживался напротив Упрятал своего закадычного дружка Яши Горячего За ворот Хавронь обычно не выбегала Федя знал это Яш выходил к нему, подсаживался рядышком. Закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали кометь. Бурье бедети Чалдоны проклятые!» — кричал Хаврович через улицу. «Я из вас шкиетов наделаю!» Дружески негромко переговаривались. Сегодня что что-то мягко. Заряд важный, пояснял Федя. Иногда, чтобы подзадорить Хавродию, Яш кидал через улицу. «Ксплататор!» Он страшно любил такие слова. «Ты еще там!» Задыхалась от гнева Хавроди. «Иди послой Анютку в кривую! Она тебя давно дождается!» Яша умолкал. Анютка — это деревянская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и... Говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась и старапала яж лицо и убежала. Но мало того, еще раз звонила по деревне, что яж горячий приходил ее сватать. Но она, Анютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он», — говорила она серьезно, — «если бы пил поменьше». «Да ты подумай, Анютка», — советовали ей мужики, — «не шваряй Шибко-то, у вас же старая любовь». «Нет, нет, нет». «Даже иди уговаривайте! Слушать даже не хочу!» «Мужики гаготали, а я же выходил из себя, грозился, что убьет когда-нибудь Анютку!» Федя был дома, когда пришли к нему. Ковроди не здоровалась, лежала на печке с видом покорной готовности выносить всякие несправедливости судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок. «Здравствуйте, хозяева!» Громко сказал Платоныч. Он сначала было злился, помрачнел, а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. Ничего, козьма, вот увидишь, школа будет. Не на тех они нарвались, заявил он. На здравствуйте, ведя, боддил от замка голову. Некоторое время молча разглядывал старика и парня. Здорово, живете! «Вот какое дело, хозяин!» — заговорил Платоныч, без приглашения направляясь впереди угол. «Надо вам в деревне школу бить. «Надо ведь!» Федя, наморчив вопросительно лоб, смотрел на него. «Надо, конечно!» — сам себе ответил Платоныч. «Ребятишки учиться будут!» «Да!» «А школы нет!» «Как быть?» Федя хмыкнул. Ему понравилось сначала. «Как же быть?» «Не знаю!» сознался Федя. «Строить!» — воскликнул Платоныч, будто сам удивляясь и радуясь столь простому решению. Он, ты худа, догадался Федя. Отложил в сторону замок. «А как? Кто строить-то будет?» «А все вместе. Каждый по пять-шесть дней отработает, и школа готова». «Леса вам не занимать!» Федя выслушал и, не раздумывая, просто сказал «Можно». Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. Встал, потрогал застегнутую пуговицу пальто. Вот и хорошо. Хорошо, брат. Пошли, Кузьма. До свидания. Вот здоров. На улице Платоныч молодо сверкнул глазами. Чего я тебе говорил? Один только. Все будут. Платоныч смешно вскидал голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик. Зашли к Поповым. Они как раз обедали. На столе дымился чугунок с картошкой, и на лавках вокруг стола сидела детвора, один другого меньше. Каждый достал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катая с руки на руку, макал соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Забивали молоком из общей грушки, в которой Мария часто подливала свежего. Полока было немного, ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали. Здравствуйте, хозяева. Все обернулись. Шесть пальких рожиц одинаково ясными поповскими глазами с любопытством рассматривали платоночи и Кузьму. Проходите, пригласил Сергей Федорович, вытирая полотец в руки. Латоныч заметно огляделся, выискивая, куда бы ему присесть. "Вон, да, на кровать можно", показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой своей избе. Он привык к ней за всю жизнь. Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой дерюгой, Сергей Федорович отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати, достал кисет. "Курите?" Латоныч отказался, а Гусьбаза закурил. Еще ни в одной избе не испытывал Кузьма такого острова, садящего душу чувство жалости к людям, как здесь. «Вот кому новая жизнь-то нужна», — думал он, расглядывая ребятишек. Встретился с взглядом с Марьей и вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоновича и других людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с ним, бережно хранил». Ему казалось, что он ее помнит. Он даже встречал женщин, похожих на мать. Но это, елки зеленые, до того похоже. Невероятно странно, что она сидит здесь, живая. Можно подойти и потрогать ее рукой. Кузьма, не отрываясь, смотрел на Марью. Не слышал, о чем говорит Платоныч с хозяином. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не помнил даже, как вышли на улицу. В глазах стояла Марья. «Что такое, дядь Вась?» «А, ты видел, какая она?» Платоныч строго посмотрел на племянника, негромко и серьезно сказал «Не нравятся мне такие штуки, Козьба». «Да что это?» Козьба промолчал. «Понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить». Молчали до следующего двора. Перед тем, как выйти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно. «Что с собой делается?» Ты можешь объяснить? Потом объясню, вечером